Нагадай, цыганка. Эй, цыганка в юбке пестрой, аманиста, звон монет. Неужели на все вопросы только ты мне дашь ответ? Стой, цыганка, погадай мне, Ляжет радость или беда, путь, дорогу, берег дальний, нагадай мне нагада. Не сули мне из колоды Разномастных королей, только капельку свободы, нагадай, не пожалей. Я не сетую на долю, только б жить с собой в ладу. Нагадай, цыганка, волю, я без воли пропаду. В воду не войду я дважды, все, что будет, то потом. Мне теперь уже не важно, на щите или со щитом. Эй, цыганка, в юбке клешем, в блузке шелковой шитьем, обмани за медный грошек и скажи, что со щитом.